Относительно этой смертной таких планов у тебя нет. предай она нас. Готов ты ее уничтожить? Вряд ли. У меня даже в мыслях по-прежнему шепотом начала я, но, встретив ледяной взгляд, Кайя осеклась. Приобщать ее к нашему кругу ты тоже не собираешься, — продолжал Седовлас и Вальтуре. Значит, она уязвимое звено. Факты неоспоримы. Однако жертвовать придется только ее жизнью. Ты можешь быть свободен. Эдвард оскалился. — Так я и думал, — удовлетворенно проговорил Кай, а воспрявший духом Феликс подался вперед. — Разве что, — перебил Ару, — разве что ты ее изменишь? кален задумчиво поджал губы. — А если я решусь на это? — осторожно спросил он. — Тогда вы вернетесь домой и передадите привет моему дорогому Карлайву. «Увы, боюсь...» — пергаментное лицо вампира посерьезнело. «Боюсь, мне придется удостовериться в искренности твоих планов». Аро протянул руку. Нахмурившийся Кай моментально успокоился. Губы Эдварда сжались в тонкую и бескровную полоску. Карие глаза впились в мои. «Ну давай», — пошептал я, — «пожалуйста! Почему эта мысль внушает ему такое отвращение? Почему он согласен умереть, только бы не вводить меня в свой круг», Я расценивала это как предательство. На бледном лице Каллина отразилась настоящая мука. Вдруг из-за спины брата вышла Элис, и с необыкновенной грацией двинулась Кару. Мы удивленно наблюдали, как она протягивает ему свою бескровную ладонь. Моя подруга молчала, а Вальтуре отмахнулся от стражников, намеревавшихся встать между ним и Элис, шагнул ей навстречу и взял за руку. В затуманенных глазах горел жадный, чуть ли не хищный огонь аро наклонился к соприкасающимся пальцам и, стараясь сосредоточиться, зажмурился. Элис, не шевелясь, апатично смотрела перед собой. В полной тишине я услышала, как клацнули зубы Эдварда. Никто не решался сдвинуться с места, а ладонь Элис будто примерзла к руке в альтуре. С каждой секундой становилось все страшнее. Сколько времени должно пройти, прежде чем станет слишком? — Слишком поздно, слишком опасно, слишком страшно, то есть даже страшнее, чем сейчас. Еще одна мучительно долгая минута, и зловещую тишину прервал смех Ару. «Ха — Ха-ха-ха! — загремел он, а когда поднял голову, глаза его горели от волнения. — Восхитительно! — Рада, что вам понравилось! — сухо улыбнулась девушка. — Конечно! — Видеть то, что открыто тебе, особенно будущее, — восторгался вампир. — Это обязательно произойдет, — спокойно заверила его Элис. — Да, да, так предопределено, иначе и быть не может. Седовласый Вальтуре казался сильно разочарованным, и, судя по всему, Джейн с Феликсом разделяли его чувства. — аро недовольно вздохнул Кай. — Дорогой брат, — улыбнулся Вальтуре, — не стоит раздражаться, подумай о перспективах. Пусть сегодня они к нам не присоединятся, зато есть надежда на завтра. Представь, сколько радости принесет в нашу маленькую семью одна только Эллис, а еще очень любопытно узнать, что получится из Беллы. Он что, не понимает, насколько субъективны видение моей подруги? Что сегодня она может решить изменить меня, завтра передумать, что тысячи малозначимых решений как самой Эллис, так и посторонних людей, в том числе и Эдварда, Могут повлиять на ее судьбу, вместе с тем и на будущее? И что изменит желание Элис, что хорошего в том, что я стану вампиром, если эта мысль так притит Эдварду? Если смерть для него лучше, чем вечно быть рядом со мной и веками терпеть мое занудство? Теперь помимо страха, я чувствовала, как на меня накатывают штормовые волны депрессии. «Так нам можно идти?» — спокойно спросил Эдвард. «Да, да, да», — закивал головой аро Довольны тем, как развиваются событие но обязательно приезжайте в гости. Я получил огромное удовольствие. «Мы тоже к вам заглянем», — пообещал Кай, следя за нами из-под тяжелых полуопущенных век. «Надо же, вылитая ящерица! Проверим, выполняется ли соглашение. Парень, на твоем месте я бы не тянул резину. Второго шанса не будет». Эдвард стиснул зубы, но заставил себя кивнуть, А Кай, самодовольно ухмыльнувшись, поплыл к трону, на котором с безучастным видом сидел Марк. Феликс тяжело вздохнул. — Феликс, потерпи, милый, — радостно улыбнулся Ару. — Хайди будет здесь с минуты на минуту.